Мне снилось снова ты в цветах на шумной сцене, безумная как страсть, спокойная как сон, а я повергнутый склонял свои колени и думал: "Счастье там, я снова покорён". Но ты, Офелия, смотрела на Гамлета, без счастья и без любви, богиня красоты, а розы сыпались на бедного поэта и с розами лелесили слились его мечты. Ты умерла вся в розовом сиянье, с цветами на груди, с цветами на кудрях, а я стоял в твоём благоуханье, с цветами на груди, на голове, в руках. 23 декабря 1898 года.